Глава пятая. Побочный эффект. Кофе у Нестора был забористый и крепкий, будил мгновенно. При этом вкус напитка оставался мягким и даже нежным. Дэн, как это часто бывало с ним и от небольшой дозы кофеина, заходил по комнате, потирая руки и рассуждая о невероятных перспективах изобретения профессора. «Это же просто здорово! Сколько миров теперь можно исследовать!» Сколько полезных человеку вещиц притащить!» Нестор слушал его со спокойствием тибетского монаха, мерно и неторопливо попивая из черной чашечки, изображавшей слона, с ручкой-хоботом. Чашечка звякнула облюдце. «Постойте, да подождите!» Профессор устало потер переносицу. «Вы все понимаете несколько привратно. Мой аппарат-сновидец, состоящий из материализатора, и шлем Нестора создан не для путешествий по сновидениям. «Как?» — остановился Дэн. Он должен был признать, что это его «как» выглядело со стороны чересчур наиграно, ведь его не столько интересовало путешествие по снам, сколько возвращение дорогущего электросамоката. «А так, — сказал Нестор, — моя цель была проникнуть в подсознание человека, и извлечь оттуда травмирующее воспоминание, то бишь исцелить пациента от неосознанной боли. Еще Фрейд говорил, что в сновидениях в виде символов заключены наши тайные запретные желания, несбывшиеся мечты, все то, что причиняет человеку боль. Профессор хлебнул кофе, изящно оттопырив мизинец. Дэн почему-то вспомнил портрет дамы, который Нестор так поспешно спрятал в гостиной, и внимательно посмотрел на изобретателя. Сновидец действительно это может. Забыть другого, забыть что-то, чего не хочешь помнить. Нестор промокнул салфеточкой полные губы. Мир сновидений, по моим нескромным предположениям, похож на наш тем, что если из него что-то изъяли, то это что-то исчезнет оттуда навсегда. «Кстати, вы неправильно выразились, сударь. Нет никаких миров. Есть один единый мир сновидений». «То есть? Разве не в голове каждого отдельного человека рождаются сны?» Профессор помотал головой. По его довольному лицу можно было предположить, что сейчас он начнет читать свою любимую лекцию. «Это стереотип юноша». Мир снов существует как параллельный. Наш разум способен проникать в него, когда осознанное, рациональное «я» отключается. Мозг — проводник в эту волшебную страну. Но проводник этот работает только тогда, когда мы перестаем себя контролировать. «Таким образом», — профессор наставительно поднял палец, «мы все попадаем в одну и ту же страну снов. Она не создается отдельно в голове каждого. Дэн взлохматил остриженные волосы, недоверчиво фыркнул. «Не может быть, как так? Но ведь официальная наука считает сон просто физиологическим процессом, деятельностью мозга». В голове студента даже всплыло недавно виденное им в чужой экзаменационной работе определение. «Сон — разлитое по коре торможение», — так вроде бы говорил академик Павлов. Нестор вяло отмахнулся. «Всё это верно, но только отчасти. Ученые любят зацикливаться на деталях и не умеют собрать из них мозаику. Мы ведь верили когда-то, что Солнце и прочие планеты вращаются вокруг Земли, что всё для нас и ради нас, любимых. Это постоянная ошибка человечества — ставить себя в центр мироздания. Но всё обстоит иначе. Говорю вам. Мир сновидений существует помимо нашей воли, и даже вопреки ей. Мы лишь попадаем туда, где нашу душу уже ждут. Но ведь каждому из нас снятся разные сны. Безусловно. Я не говорю, что мы не можем преобразовывать силой чувств и мыслей мир, в который попадаем. Мир снов пластичен, адаптивен. Это мир творчества и импровизации. В этом серьезное отличие страны сновидений от нашей реальности. Поэтический язык изобретателя начал утомлять Дэна. «И кто же это доказал?» Профессор Нестор чуть приосанился. «Я?» Парень обхватил себя руками, быстро заходил по комнате. Да какая ему в общем разница, что по ту сторону? Главное — достать самокат. Он вдруг замер, опустил руки. «Профессор, угу. С мучительным воспоминанием все понятно. Но почему вы сказали, что с помощью сновидца можно избавиться от несбывшейся мечты? Разве мечты не помогают нам жить?» Профессор взял уже пустую чашку, машинально поднес к губам, и тут на его лице появилась такая рассеянность и даже тупость, что Дэн растерялся, будто бы только что поставил великий ум в тупик. «Разве...» — каким-то сломленным голосом произнес Нестор. «Разве вам, сударь, ничего не хочется забыть навсегда? Может, вы юный, и поэтому...» Он не договорил, а у Дена вдруг гулко забухало сердце, и белые стены будто ринулись навстречу, собираясь его раздавить. На мгновение он увидел как бы сквозь туман свою крохотную комнатку. Маленький мальчик смотрит из-под одеяла в дверной проем. Там, в коридоре, длинные пугающие тени скользят по бугристым складкам курток и пальто. Одна из теней огромная, говорит басом. Другая — маленькая, вся сжавшаяся от страха. «Где?» — орет большая тень. «Где моя заначка?» Другая отвечает высоким дрожащим голосом. «Замолчи, ты его разбудишь». Она не твоя, я откладывала ребенку на операцию. У него гланды. Это не тебе, пьяница. Шлепок, хлесткий удар почему-то живому и мягкому. Маленькая тень еще больше скукоживается, тает. Мама! Дэн выскакивает из кровати в одних трусах и маечке, распахивает дверь. Тень обрастает контурами, приобретает объем и величие. С высоты, из колючей щетины и горы мускулов, на него смотрит блестящий глаз. В этом блеске острое злорадство, всепожирающее безумство и талика удивления. «О, уходи!» — еле-еле шепчет мамин голос. Темная рука хватает ее за горло. «Не смей!» — голос Дэна разрезает зябкий сумрак коридора. «Оставь мою маму в покое, ты придурок!» Другая рука, а точнее волосатая лапа, легко, почти без усилия упирается Дену в лоб и резко толкает. Мальчик, как деревянный болванчик, размахивая руками, пятится и падает в шкаф. Сначала висящая одежда смягчает удар, но потом в левую лопатку впивается крючок. Синяк от него еще долго не сойдет, и Ден почему-то будет прятать его ото всех в бассейне. «Сопляк!» — говорит Бас из темноты. А я ещё игрушки покупал. Узнавал, в какую школу он пойдет. Хрен вы от меня чего дождётесь. «Уходи», — стонет мама. Великан раскрывает дверь, но на пороге оборачивается. «Неужели он не уйдет? «Никогда не уйдет! судорожно думает Дэн. «Я вернусь, тварь ты это, кожди!» И он уходит, проваливается в черный омут лестничной площадки, растворяется в темноте, потому что и сам соткан из темноты. И оттуда из этого зловещего прямоугольника так и дует холодом. Аден стоит в одних трусах и тонкой майке, и его трясет. И вся кожа в пупырышках. Мальчик ждет, ждет, когда большая тень вернется. Сударь! Зовет его голос. «Сударь, очнитесь!» Дэн открыл глаза и увидел так близко, как никогда крупное и взволнованное лицо профессора Нестора. Тот тряс студента за плечи. «Вы...» — профессор вытер взмокший лоб. «Вы словно выпали на время из реальности, не отвечали на мои вопросы. Вы хорошо себя чувствуете?» И он снова начал свои смешные манипуляции. Осматривать горло, белки, глаз давить на кисти рук. «Тень. Это его тень», — пробормотал Ден и зажмурился. «Не беспокойтесь, ерунда. Просто кое-что вспомнил, кое-что, чего давно не вспоминал». Профессор Нестор крякнул и недовольно потер могучую шею. «Скверно. Это может быть побочным эффектом вашего первого путешествия». «Нет-нет, я не могу так рисковать. Вы молоды». У вас вся жизнь впереди. Ну вот, снова здорово. Опять уговаривай. Дэн состроил кислую мину. Послушайте, профессор, со мной и правда все в порядке. Просто дурное воспоминание. Расскажите, что видели. Я... так, одного человека, которого видеть бы снова не хотел. А желаете его забыть? Оживился профессор. Ден задумался. Пожалуй. «Пожалуй, его я точно хочу забыть». Нестор засопел и заходил по кухне. «Профессор», — взмолился Дэн, — «ну что вы себя мучаете? Вы же и так засунули меня в эту штуку без спроса. Что случится, если вы сделаете это снова, но с моего согласия?» Ученый остановился и прищурился. «Признаться, я был одержим своей идеей и поступил весьма опрометчиво». Я знаю вас очень плохо, я уже и так слишком много разболтал. Мои идеи не раз похищали. Не хочу снова обжечься. Профессор вдруг повернулся и направился к винтовой лестнице, спустился в гостиную и начал уборку. Он залез со щеткой под софу, легко приподняв ее одной рукой, протер тряпочкой клавесин и начал поливать цветы из медной лейки. Дэн ходил за ним по пятам и уговаривал. Капибара, которая все это восприняла как веселую игру, скоро к ним присоединилась и тоже бегала хвостиком. Наконец Дэн не выдержал и решил пойти на блев. «Хорошо!» — крикнул он Нестору, который складывал и раскладывал мокрую тряпочку, разглядывая на ней грязь. «Хорошо, я ухожу. Мне только нужно было вернуть мой плащ и рюкзак. А вы, чудак это такие, сидите тут...» И стирайте пыль с растений!» Последняя часть прозвучала, пожалуй, рисковато, но Дэн и вправду отчаялся. Он уже начал спускаться по винтовой лестнице, как вдруг услышал тихий голос. «Постойте, сударь, я готов. Попробуем».